Поутру налетел ветер, разогнал низкоплывущие тучи. День выдался облачный и холодный, но дождь перестал. Правда, все одно никуда не поедешь, под ногами чавкающая глинистая жижа. Мать пришла от соседки, принесла горестную весть. у в леса в дому беда. Надысь ходил охотник в лес проверять селки, а там на него бросился волк, разодрал плечо и был таков — Но пока дотащился мужик до дому, пока рассказал, что к чему, уже смеркалось, и за обережниками идти побоялись. «Да что ж такое? Ведь говорила!» В сердцах хлопнула ладонью по столу Лисана. «И поди в доме, он у них!» «Нет, дочка, нет, все, как сказано, в клете заперли. Он там всю ночь в горячке и прометался. А звана в избе рыдала с ребятами». Тамир мрачно взглянул на девушку. «Идем, я только науза возьму». Когда они по колено сырые и грязные пришли вов леса в дом, их встретила зареванная молодая женщина с малышом на руках. «Едва ночь скоротала. Как он там один, будто пес бездомный!» — причитала несчастная, идя след в след за обережниками. «Ты звано в избу ступай», — мягко сказала Елисана. «Иди, умойся, ребят, успокой, не бойтесь». Хозяйка отстала, горько всхлипывая. В клете было темно. Пахло смердящей плотью. В лес лежал на меховом одеяле, беззвучно шевелил губами, глядя в пустоту. Тамир склонился над охотником и покачал головой. Рука почернела. По очереди осененные осматривали несчастного, а тот в бредовом забытии что-то шептал. «Настойкие припарки уже не помогут. Потеряли мужика», — сказал колдун, и полез в заплечник. «Стой!» — Лисана удержала его. Если упокоишь, то на зов Серого он уже не выйдет. Вот и славно. Нет, не славно. Зачем нам стаю отпускать? Пускай обращается. Они выйдут к деревне, и он их впустит». Колдун пристально смотрел на собеседницу, а потом отодвинул заплечник в сторону и, усевшись на пол, спросил. «Что делать хочешь?» Девушка посмотрела на мечащегося в леса и начала говорить.